Конечно, ты не успел как следует разглядеть его. Но после нескольких дней, проведенных в жёлобе с водой, его бы не признала и родная мать. Но Роланд нашёл и другое подтверждение своей догадки. На груди юноши облёскивал медальон. Перед тем, как на Роланда напали зеленокожие, он снял медальон с тела этого юноши и сунул в карман. А теперь кто-то, скорее всего, хозяева этого места, колдовскими чарами вернули юноши по имени Джеймс его прерванную жизнь, взяли медальон у Роланда и отдали законному владельцу. Это сделала девушка с нежными, восхитительно прохладными руками. Не могла она подумать, что Роланд из тех, кто грабит мертвецов. Стрелку очень хотелось надеяться, что нет. Проще смириться с мыслью о том, что юношу воскресили из мертвых — чем выглядеть мародером в глазах этой чудесной девушки. Дальше по проходу, отделенный от юноши и Роланда Гискина, десятком пустых кроватей лежал третий пациент. На первый взгляд в четыре раза старше юноши, в два раза старше стрелка, с длинной бородой, обильно тронутой сединой, загорелым морщинистым лицом, мешками под глазами. По левой щеке через переносицу тянулась широкая темная полоса. Роланд решил, что это шрам. Бородач то ли спал, то ли был без сознания. Роланд слышал его храп и висел в трех футах над кроватью, поддерживаемой сложной конструкцией из белых лент, поблескивающих в полумраке. Они перекрещивались, образуя восьмерки, которые облепили тело мужчины. Одет он был в белую больничную рубашку. Одна из лент проходила между его ягодицами, приподнимая мошонку и пенис. Ноги мужчины напоминали темные сучковатые ветки. Оставалось только гадать, во скольких местах они переломаны. И при этом они вроде бы двигались. Как такое могло быть, если мужчина лежал без сознания? Возможно, обман зрения, подумал Роланд. Игра света и теней. Может, за движение ног... Он принимал колыхание рубашки, или... Роланд отвернулся, посмотрел наверх, на шелковое полотнище потолка, пытаясь успокоить учащенно забившееся сердце. То, что он видел, не могло быть ни игрой света и теней, ни колыханием рубашки. Ноги мужчины двигались, не двигаясь. Точно так же, как, судя по ощущениям, двигалась спина Роланда, Он не знал, какие причины могли вызывать этот феномен, и не хотел знать. Во всяком случае, пока не хотел. — Я еще не готов, — прошептал Стрелок. Губы у него пересохли. Он закрыл глаза, пытаясь заснуть, не желая думать о ногах бородатого мужчины, но... Но тебе бы лучше подготовиться. То был голос, который всегда звучал в голове Роланда, когда он пытался дать себе послабление. Увиливал от работы или... Если встречалась преграда, искал не самый эффективный, а самый легкий обходной путь — голос Корта, его старого учителя, человека, чьей палки все мальчики боялись как огня, но еще больший страх вызывал его язык. Если они пытались объяснить, почему им не удалось выполнить задание или начинали жаловаться на жизнь, его на смешке сжалили, как дикие пчелы. Стрелок ли ты, Роланд? «Если да, то тебе лучше подготовиться». Роланд вновь открыл глаза, повернул голову влево и почувствовал, как что-то шевельнулось у него на груди. Осторожно, очень осторожно приподнял правую руку. Это движение тут же отозвалось болью в спине. Роланд застыл. Решил, что сильнее болеть не будет, если, конечно, не делать резких движений, и рука поползла дальше, пока не добралась до груди, нащупала сотканную материю. Хлопок. Роланд вжал подбородок в шею и увидел, что на нем такая же длинная больничная рубашка, что и на бородатом мужчине. А в вырезе рубашки пальцы Роланда нашли цепочку, двинулись дальше и добрались до металлического прямоугольника — Роланд догадался, что это за прямоугольник, но ему хотелось удостовериться в собственной правоте. Он вытащил прямоугольник из-под рубашки, все еще двигаясь с великой осторожностью, стараясь не напрягать мышцы спины. Золотой медальон. Несмотря на боль, решился приподнять медальон, чтобы прочитать выгравированные на нем слова «Джеймс, любимец семьи, любимец Господа». Роланд засунул медальон под рубашку, посмотрел на юношу, спящего на соседней кровати, не подвешенного над ней, а лежащего под простыней. Простыня закрывала его лишь до грудной клетки, а медальон лежал на рубашке рядом с ключицей. Такой же медальон, что и у Роланда, только... Роланд подумал, что он знает, в чем дело, и от этой догадки на душе у него полегчало. Он повернул голову к бородатому мужчине, и его ждал очередной сюрприз. Черный шрам, тянувшийся через щеку и переносицу, исчез. Вроде бы осталась розоватая полоска заживающей раны или едва заметная царапина. Мне это привиделось. — Нет, стрелок, — вновь зазвучал голос Корта, — привидеться такого не может, и ты это знаешь. Усилия, потраченные на то, чтобы достать медальон из-под рубашки и вернуть его на место, безмерно утомили Роланда. А может, его утомили размышления. Стрекотание насекомых и позвякивание колокольчиков слились в колыбельную. Глаза Роланда закрылись, он заснул. Глава третья. Пятеро сестер. Дженна. Доктора Элурии медальон обещание молчать когда Роланд проснулся он решил что все еще спит и ему снится сон не просто сон кошмар в свое время когда он познакомился и влюбился в Сюзан Дельгадо ему довелось повстречать колдунью по имени Риа первую настоящую колдунью срединного мира с которой столкнула его жизнь именно она обрекла Сюзан на страшную смерть Хотя и Роланд сыграл в этом определенную роль, а теперь, открыв глаза и увидев не одну Рию, а целых пять, он подумал: вот к чему приводят воспоминания. Я вызвал в памяти Сьюзан, а следом за ней явилась Ирия Скоуса, Риа и ее сестры. Все пять были в рясах, балдахонах, таких же белоснежных, как стены и полотнища потолка. Их древние, серые, морщинистые, напоминающие растрескавшуюся от жары землю лица, обрамляли белые же накидки, закрывающие шею, подбородок и щеки. На шелковых шнурках поверх накидок висели крохотные колокольчики, которые позвякивали, когда женщины шли или разговаривали. На груди у каждой Роланд увидел вышитую на белом полотне рясы кроваво-красную розу, символ темной башни эти розы окончательно убедили роланда что он проснулся это не сон подумал он Старухи настоящие он просыпается неожиданно кокетливым голоском воскликнула одна о ох ах они защебетали как пташки одна что стояла по центру выступила вперед и тут же их лица начали меняться прямо на глазах у роланда — Они совсем не старые, — подумал он. — Среднего возраста, да, но не старые. — Отнюдь. Они старухи. — Ты видишь то, что они хотят тебе показать. Та, что шагнула к кровати ростом повыше остальных, наклонилась к Роланду. Звякнули колокольчики. От этого звука стрелку стало не по себе. Последние остатки сил разом покинули его, их словно Высосали ее карие глаза».